Глава 83. Позвольте себе больше счастья, чем, как вам кажется, вы заслуживаете. Как всё великое создаётся из мелочей, так и великая жизнь складывается из коротких эпизодов. Большую часть мы и не замечаем, так как всё внимание сосредоточили на том, чтобы написать общий синопсис, а не отдельные абзацы большого текста. создаётся впечатление, что большинство из нас всю жизнь пишут собственную биографию. Мы получаем дипломы, находим супругов, стремимся попробовать то и это, проживаем судьбу, которая в целом кажется вполне осмысленной. В итоге мы создаём прекрасные и даже восхитительные истории, которые однако рассказываем лишь сами себе. Когда нас станут вспоминать, то важно будет лишь какими мы были. кого любили и как прожили жизнь в самом простом и повседневном смысле. Когда нас станут вспоминать, то важно будет лишь, какими мы были, кого любили и как прожили жизнь в самом простом и повседневном смысле. Всё остальное, эти масштабные, важные и грандиозные свершения не будет иметь серьёзного значения. Возможно, они никогда и не были особенно важны. Мы упускаем ценные моменты, потому что отвлекаемся. Отвлекаемся, потому что ищем кого-то в толпе и боимся упустить, хотя человека этого отделяют от нас часы, города, непреодолимые препятствия. Мы отвлекаемся, думая о ком-то, кто всегда занимает наши мысли, когда пишем, творим, принимаем решения, даже едем в метро или засыпаем. Мы привыкаем вести себя так, как будто этот человек всегда рядом. Пишем историю своей жизни с оглядкой на то, что этот человек сказал бы, что почувствовал бы и подумал, будь он рядом. Хотя нам никогда не заглянуть в его мысли, и мы это понимаем. Всегда есть еще одно важное дело, а то и целый список, и все это никак не связано с тем, чего мы хотим на самом деле. Не для работы, не ради чьего-то одобрения и не потому, что так надо, а просто, чтобы почувствовать себя счастливыми. Но всегда оказывается, что важнее поднажать и добиться ещё одного повышения в должности, принять и реализовать ещё одно важное решение, найти ещё одну большую любовь, а уж потом точно наступит счастье. Ну и счастье не наступает. Мы не принимаем решений, которые позволили бы нам стать счастливыми. Мы думаем, что не заслуживаем счастья. Мы всё ищем, всё пишем свою историю и продолжаем жить, как будто прямо завтра обязаны реализовать все эти фантазии и обещания данные самим себе. А на самом деле, если мы не бросим эту гонку прямо сегодня, так и будем ждать светлого завтра. Всё это просто фантазии. Это видение, надежды, миражи, которых не существует. Как только вы начинаете думать о прошлом или будущем, Напоминайте себе, что это всего лишь размышления, на которые тратится нынешний момент. И этот драгоценный момент мы всё время упускаем. Завтрашний день не может нас изменить. Работа не может нас изменить. И отношения нас не меняют. Появляются новые проблемы, да и вообще всё в жизни меняется. Всё, на что мы обращаем внимание, есть отражение наших внутренних проблем. Люди, которых мы терпеть не можем, есть отражение нашей собственной неуверенности. Независимо от внешних событий, мы бьёмся с всё теми же проблемами и раздражаемся из-за тех же людей по тем же причинам. Ни на минуту не даём себе возможности остановиться и осознать, что мы ненавидим не их, а те стороны нашей личности, на которые эти люди заставляют нас обратить внимание. Вы должны перестать жить ради того, чтобы вас когда-то потом вспомнили добрым словом. Прекратите строить свою жизнь так, чтобы получалась история, которая понравится кому-то постороннему. История эта выйдет пустой и безжизненной, а вы лишите себя всего, чего сами искренне хотите. Самое важное найти возможность заниматься тем, что даёт вам ощущение счастья, а также понять, что ваше счастье Это только ваш выбор и только ваша ответственность. Оно не наступит завтра или когда вы найдёте работу своей мечты или построите идеальные отношения, оно может наступить прямо сейчас. Единственное, что требуется для этого сделать избавиться от всего, что вам мешает на этом пути. Единственное, что требуется изменить это вы сами. Самое важное, Мириады мимолётных моментов, на которые мы не обращаем внимания. Дело не в том, чтобы найти работу, а в том, чтобы быть довольным жизнью. Дело не в дипломе, а в том, чтобы не чувствовать одиночество каждый вечер. Дело не в том, чтобы построить отношения, а в том, чтобы полностью в них присутствовать. Дело не в том, чтобы прожить жизнь, которую другие потом красиво опишут. Важно, чтобы все мелочи и миллионы отдельных моментов складывались в течение вашей жизни в единое, и чтобы вы замечали и проживали каждый из них. Вы не услышите, что будут говорить о вас, когда вас не станет. Всё, что вам доступно это нынешний момент.